Глава 19 С утра на телефон пришло сразу несколько СМС от родителей, чтобы не забыл встретить, от Ксении, что одной из встреч не удаётся перенести, возникли проблемы и странное уведомление о том, что СМС не отправлено на какой-то незнакомый номер. Нахмурился, пытаясь вспомнить, кому я мог отправлять за последние сутки с о о б щ е н и я Но с моей работой сложно вот так навскидку сразу выудить из памяти подобные мелочи. Возможно, даже случайно в кармане что-то нажал. В любом случае, сейчас это неважно». Смахнул уведомление, кинул мобильник в карман и забыл про него. В аэропорт успел к самой посадке самолёта, так что ждать и долго не пришлось. Мама кинулась с объятиями, отец сухо поздоровался за руку. «Ты сам за рулём? Без водителя?» – поинтересовался отец. «Сам. Со мной всё в порядке». Их не было около полугода, а когда уезжали, я ещё ездил с личным водителем. Первые месяцы после аварии были самые сложные. Я даже не мог заставить себя сесть в водительское кресло. Нападал ступор, и я тупо забывал весь алгоритм действий, покрываясь холодным потом. А перед глазами сразу всплывал несущийся на нас по встречке грузовик. Я долго боролся со своими кошмарами, прежде чем смог полноценно избавиться от накатывающего страха и снова сесть за руль. «Давай заедем куда-нибудь перекусить. Мы жутко устали». «Так я заранее вызвал домработницу, она знает о вашем приезде». Помогая отцу грузить чемоданы в багажник, отозвался я. Любой ресторан сейчас затянется на полдня, а мне нужно было успеть к 12 в офис. Поэтому на горизонте стояла первоочередная задача — побыстрее доставить родителей домой. Наверняка уже полный холодильник еды наготовила. «Домашний стряпнее я ещё успею наесться», — картинно закатила глаза мама. «Значит, заедем в ресторан», — поддержал папа. «У меня свободного времени в обрез, максимум до полудня. Я и так с трудом перестроил график». «И об этом поговорим как раз», – многозначительно кивнул отец. «Какую тему для разговора он заготовил, я уже знал. Говорить о чём-то, кроме бизнеса, отец не умел, и даже любые отвлечённые темы, которые затрагивала мама, в итоге сводились к деньгам». «Прости, что не смогли приехать на годовщину смерти Оксаны», – защебетала мама уже в машине по пути из аэропорта. В её голосе не было и тени раскаяния. Я и без того понимал, что это обычная вежливость. Никто из них не мучился угрызениями совести и уж точно не переживал из-за такого пустяка. У каждого из родителей были свои важные ценности в жизни. Жертвовать которыми в угоду решению чужих проблем они были не готовы. А чужими, как ни странно, были все, кроме их собственных. Отец всю жизнь посвятил бизнесу, работая почти по 24 часа в сутки без перерывов на отпуск или болезни. Даже после серьёзной операции, не вставая с больничной койки, помню, требовал, чтобы его держали в курсе дел и почти перенёс свой рабочий кабинет в палату. Мама же всё свободное время посвящала салонам красоты, пластическим операциям и выходам в свет. Когда отец попал в больницу, она даже не отменила очередную косметическую процедуру. Родители жили в своём идеальном мире. Она не мешала ему зарабатывать деньги, он не мешал ей их тратить. Только детям, увы, почти не было там места». Сколько помню, нами вечно занимались либо няньки, либо закрытые элитные гимназии. Идеальная с виду семья, где никому ни до кого нет дела. И это вымораживало. В детстве я завидовал по-настоящему счастливым семьям. Потом привык, смирился. И даже в какой-то мере начал их понимать. Но себе такого счастья не хотел. Мы подъехали к японскому ресторану. Помню, что мама любит суши, решил не заморачиваться. Да и находился он по пути к дому. «Как идут дела в компании?» Завёл разговор издалека отец, когда мы расположились за столом и сделали заказ. «Отлично. Ты и сам в курсе». «Нет. Я как раз последнее время был сосредоточен на другом направлении. Но теперь собираюсь вернуться в строй». «Замечательно. И намерен влить новую струю инвестиций в наши проекты. Я тоже не сидел всё это время просто так. Налаживал связи, контакты, договаривался с нужными людьми. Поэтому мы и вернулись раньше времени». «Надо успеть всё подготовить, привести дела в порядок». «Они и так в порядке, папа. Ты меня слышишь?» «Ты даже не представляешь масштаб будущих направлений. Мы не просто можем выйти на новый уровень. У нас есть возможность попасть на рынки Европы и занять там свою нишу. Ты понимаешь, какие это перспективы, какой размах». «Лёш, давай вы о бизнесе потом поговорите». Мама положила ладонь на руку отца. «Дим, расскажи лучше, как ты тут без нас? Какие новости?» «Изменения в личной жизни. Твой траур по погибшей жене закончился. Теперь ты со спокойной душой можешь начинать новые отношения». «А ты ещё не в курсе?» Усмехнулся по-доброму, зная, как мама любит читать жёлтую прессу. «Дим, не ю р н и ч а й Я не слежу за тобой». «И не в курсе последних сплетен». «Зачем мне сплетни, когда я всё могу узнать из первых рук?» «Действительно». «И вообще, когда мы с отцом дождёмся внуков? Ты уже разменял четвёртый десяток». «А всё топчешься на одном месте». «У вас есть внуки», — намекнул на семью Андрея. «Ты на брата не переводи стрелки», — вмешался в разговор отец. «У самого вон уже седина прёт. Они семьи, не детей. Годы идут, надо задумываться об этом. Мне, конечно, очень жаль, что у тебя так сложилась судьба, и ты разом лишился жены и будущего ребёнка. Но это не повод ставить на себе крест». «Жизнь продолжается». Отец, сам того не понимая, вскрыл почти зажившую рану. Родители не знали истинной причины нашей аварии, не знали о скандале, что произошел в тот день между мной и Оксаной, и той мерзкой правды, что вскрылась нечаянно, когда я оказался в нужное время в нужном месте. Я думал, что пережил, забыл, заколотил наглухо эмоции, связанные с тем днём, но нет. По-прежнему болела. К чему этот разговор? Грубо прервал отца». «Я не хочу сейчас вспоминать о прошлом. Это моё. Слишком личное, чтобы туда лезли немытыми руками, ворошили и поднимали со дна». «Мы переживаем за тебя, Дима?» Вновь мягко вклинилась мама. «Ты можешь считать нас чёрствыми и безразличными. Можешь упрекать, что мало уделяли внимания, но мы любим тебя, сынок». «Верю. Спасибо». Безэмоционально отозвался я. «Фальшивая забота, в основе которой лежат миллионы будущей прибыли. Как же». конечно, переживают. Упустить такой шанс. Я только одного понять не мог. Чего им в жизни не хватает? Чего еще они не достигли? Безбедное будущее обеспечено как минимум трем поколениям. Это при условии наихудших прогнозов. Им бы успокоиться и жить в свое удовольствие, но нет. Жажда денег с каждым годом только набирает обороты. «А ты после смерти жены сильно сдал? Уже год прошел, жизнь продолжается?» но ты словно решил похоронить себя, увязнув в работе. Меня всё устраивает. А нас нет, отрезал отец. Лёша. Что Лёша? Он взрослый мужик, и нечего с ним нянькаться. Нервы подлечил, оклемался. Пора и о благополучии семьи подумать. Чего ты от меня ждёшь? Откинулся на спинку стула. Говори прямо. Меня достало ваше хождение вокруг да около. Жутко захотелось курить. Жаль, правила ресторана запрещают. «Наш заказ всё ещё не принесли, и снизить градус растущего напряжения было просто нечем». «Мы нашли тебе достойную пару. Девушка из богатой семьи, родители согласны на взаимное сотрудничество. Ты ей тоже понравился». «Правда?» «Она видела мои фото и не испугалась?» «Дима, перестань!» Снова мама переняла инициативу. «Не накручивай себя. Шрамы украшают мужчин». «Не поверишь». Я это восхищение каждый день вижу на лицах людей. Прям о искрит. Но не в этом суть. С чего вы взяли, что вообще я соглашусь на вашу авантюру? Я же, так полагаю, должен жениться на ней?» Уставился на родителей, скрестив руки на груди. «И женишься», — безапелляционно заявил отец. «То есть без вариантов? А если нет?» Непонимание росло. «Не знаю, готовились ли они к такому ответу или нет». Но затягивать я не стал, пользуясь минутной заминкой. В свою личную жизнь лезть я никому не позволю. Тем более решать за меня. Особенно, когда свой выбор уже сделал. И с удовольствием начал наблюдать, как вытягиваются в недоумении их лица. Как переглядываются между собой, пытаясь понять, где они что упустили. «Что ты имеешь в виду?» Нахмурился отец. «То, что мой ребёнок будет расти в полноценной семье с родным отцом». «Иначе к чему эти пламенные речи о благополучии семьи? Вернее, такой семьи?» Замолчали, переваривая сказанное. Официант, наконец, принёс заказ, но у родителей, похоже, пропал аппетит. Они оба не отводили взгляды от меня. «И когда ты собирался нам сказать об этом?» Первой заговорила мама. «Кто она?» — рявкнул отец. «Я уже вам сказал и повторяю ещё раз. Моя личная жизнь касается только меня». «Отчитываться не собираюсь». «Она беременна? От тебя ты уверен?» «Я уверен в том, что сам хочу выбирать свою судьбу». Не выдержал, с резким звуком отодвигая стул. «Пойду покурю». На улице прохладный ветер немного остудил пыл. Небо затягивалось свинцовыми тучами, намекая на приближающуюся грозу. Символично. Чиркнула зажигалка. Сделал глубокую затяжку, размышляя. «А не загнал ли я сам себя ещё больше в угол?» этими играми с несуществующей невестой. Где её теперь брать? Условно беременную. Сзади раздался хриплый кашель. Я даже не обернулся. Этот брак сулит миллионы. Глупо отказываться от таких денег ради эфемерного счастья. Даже не сомневался, что он не отступится. Не в его характере. Жалеешь о своём решении в прошлом? Усмехнулся я на реплику отца, п у с к а я очередную струю дыма. «Пытаешься не допустить свой сценарий в моей судьбе?» «Нет, о прошлом жалеть нечего. К тому же у меня есть ты и Андрей. А вот в твоём случае...» «Ты уверен, что твоя новая пассия не имеет ничего общего с Оксаной?» Рука дрогнула, стряхивая пепел с сигареты. «Это был намёк?» «Я знаю, что произошло в день вашей аварии. Более того, пока ты был в реанимации, мне пришлось затыкать рты врачу и всем тем, Кто так или иначе копал под нас? Кому выгоден был весь этот скандал? Ты ведь думал, что я не знал?» Тихо спросил он, так же стоя за спиной. Я развернулся, скрестив с ним взгляды. «Тогда тем более должен меня сейчас понять. Я пытаюсь. Но ведь всегда есть другие варианты. Предлагаешь жениться на одной, а детей делать с другой? Как там? Жестокие законы в мире бизнеса? Вопрос». «А твоя протеже тоже согласна на такой вариант?» «Ты еще слишком молод и эгостичен в некоторых вопросах. Это не дает тебе права распоряжаться моей жизнью». «Хорошо», — как-то легко и странно согласился отец. «Давай сейчас договоримся так. Ты не торопишься с выводами, не торопишься с действиями. Пусть все идет своим чередом. Но обещай, что хотя бы познакомишься с этой девушкой». «Проявишь гостеприимство, когда она с семьёй приедет к нам в гости». Уже по одному его тону чувствовалось, что он что-то задумал. «И не оставлял мне выбора, потому что откажись я сейчас идти ему навстречу. Он перейдёт к более решительным действиям». В голове мелькнула шальная мысль. «А не бросить ли всё к чертям собачьим? Собрать узелок и потеряться в тумане. Начать жизнь с чистого листа. Сам. Ни от кого не завися». чтобы никто не диктовал, где твоя песочница. «Я поддержу и обещаю участвовать в любых твоих бизнес-идеях», ответил, глядя ему прямо в глаза, «при условии, что они не будут пересекаться с моей личной жизнью». «Вот и договорились. Докуривай и пойдём, наконец, отдохнём. Перекусим».